Глава 50. Сны мои в последнее время становились разнообразны, но утомительны. Один из них явил мне разгневанную золотую богиню, которая, нахмурив брови, что-то долго объясняла мне и запрещала поддерживать отношения с Анубисом, потому что это может повлиять на великий исход. Именно так, с большой буквы. Разумеется, объяснить мне, что это за исход и какое я к нему имею отношение, она не удосужилась. Что-то похожее мне уже снилось, какое-то огромное стеклянное здание среди звезд, не то дворец, не то гигантский замок, с непривычной архитектурой и соединенными внутри пространствами разных миров. Послушать, как я рассказываю свой сон сама себе, точно рехнуться можно. Откуда я взяла эти соединенные миры? А вот фиг знает, чего только не приснится. Но, как говорил дедушка Фрейд в одном из анекдотов, «Иногда сон — это просто сон». Кроме того, тот первый я вспоминаю уже с большим трудом. Скорее уж помню только отдельные клочья, а не суть. Так что и этот забудется со временем. Думаю, если бы не имя Анубиса, я бы и вообще его не запомнила. Мало ли, какая чушь может присниться. Дважды снился сам Анубис. Но это были именно сны, хоть и волнующие, но безопасные. Приходил лично он только один раз, и я, как в его последнее посещение, не стала разгадывать загадки и допытываться, что ему нужно и чего он хочет. Мое какое дело. Я не могу его выгнать, зато могу игнорировать. Угрозы от него я по-прежнему не чувствовала, и присутствие, если и смущало, то, надеюсь, он этого не заметил. Раздражало только то, что Баська встретила его как старого знакомого. Снился и еще один сон, и не менее странный. что к Баське в окно пробрался довольно большой пушистый кот необычной окраски. Не полосатый и не однотонный, а в каких-то мелких пестринках, более всего окрасом похожий на цесарку. И, честно говоря, мне кажется, что и не сон это был. Во всяком случае, красавец так орал ночью, что я швырнула в него подушку. И эту подушку утром на моих глазах подняла у окна Амина. «Что это за зверюга?» — навещал мою девочку. «Если что...» она же не разродится он в два раза крупнее чем бася на всякий случай я приказала запирать ее на ночь в одной из комнат от греха как говорится заодно может быть и похудеет слегка но чаще всего мне снился сон о полете не на дельтоплане я летала сама без всяких технических деталей кувыркалась в небе испытывая неимоверный восторг от свободы и движения от горьковатого запаха полыни и звезд от звезд что не кололи глаза, а ласково подмигивали. И вот этих снов было жальче всего. Пожалуй, я несколько устала и от бесконечных дел и людей, и от постоянно возникающей нехватки кадров и сотен мелких занозистых нестыковок, то вдруг выяснилось, что металлические формы для денег изнашиваются гораздо быстрее, чем предполагалось раньше, и значит, надо снова искать железо. то сами тени выловили одного из своих, который брал взятки, и, соответственно, через него пошла утечка информации, и теперь Институт теней не являлся больше государственной тайной. Пришлось совещаться с Хреметом и вывозить и учеников, и учителей в отдалённое от столицы место, а потом через месяц оттуда уже в постоянное место проживания. Конечно, здесь нет фотоаппаратов, но все равно, чем дольше лица теней будут неизвестны, тем больше пользы принесет каждый из них. В некоторых городах были волнения среди песцов. Старых просто отправили по домам. Работа писца всегда была денежной, но сейчас, когда существовало два письменных языка, и один из них совершенно явно вытеснял второй, те, кто знал иероглифы, стали опасаться за свои места. пришлось в хорошем темпе организовывать из наиболее успешных учеников нечто вроде курсов, и, ясное дело, не все были довольны. В чем то я их даже понимаю. Это как профессору сказать, что учили его неверно, и теперь, в 40 лет, он должен все забыть и садиться учиться по-новому. А класс песцов в стране — это привилегированный класс. Конечно, все это было ожидаемо, но все равно не могло не нервировать. и я пошла к Имхотепу. Разговор был долгий, но когда он сказал, «Ты просто устала, царица, и тебе нужен отдых», я вдруг поняла, «Да, ёшечки-божечки, я действительно устала. Я хочу отпуск, нормальный отпуск, где меня никто не будет дёргать». На сборы ушло почти две недели. На моей ладье той самой, что была взята из подземелья, переоборудовали каюту, запаслись продуктами, водой и вином. Сопровождать меня будут солдаты охраны Сифу и еще одна ладья с воинами Хасема. Ну и, разумеется, каждый из них лично. Я даже не интересовалась, куда именно мы поплывем. Мне в целом было без разницы. Просто я с тоской вспоминала то время, которое я провела в поместье Акила. Как там было спокойно и хорошо. Ничего не нужно было решать. Ни за кем не нужно следить. Красота. Наместником я оставила им Хатепа. Он отпустил меня без особой радости, но и без обид. Школа лекаря его ненаглядное детище забирала у него львиную долю времени, так что его главной задачей было решать только то, что совсем не терпит отлагательства, а все остальное спихнуть на своего помощника. И, наконец, в день, когда мы должны были отплывать, пришел бледный Сифу и кинулся на колени. «Царица, молю тебя о великой милости!» «Сифу, встань! Что случилось?» «Царица, прости, но я не могу отправиться сегодня с тобой. Молю тебя не гневаться, а отложить путешествие». Я несколько растерялась. Во-первых, давным-давно никто из близкого мне окружения не падал передо мной ниц. Эту фигню оставили для купцов и иноземных послов, чисто для поддержания декора. Во-вторых, я не понимала, почему Сифу просит отложить путешествие. «Мы прекрасно справимся и без него». Но в самом деле смешно даже предполагать, что кто-то рискнет напасть на два вооруженных судна, одной из которых явно принадлежит царице. На минуточку той самой царице, что умеет летать и сожгла жрецов на глазах у тысяч людей. Да меня боятся больше, чем русские крестьяне черта боялись. Наверное, я мало думала о своих и пропустила нечто важное. Даже предположить не могу, что именно. «Сифу, я не уезжаю прямо сейчас», «Может быть, ты спокойно объяснишь мне, в чем дело, и мы вместе что-то решим?» Спокойно объяснить у него не получалось, он слишком нервничал, но в конце концов я выяснила, что Неферта споткнулась и упала. «Сколько у нее до родов?» «Царица, если не ошиблись в подсчётах, то еще не меньше двадцати дней, но она кричит и, кажется, рожает». «Сифу, успокойся, это не повод падать на колени и психовать. Ты на колеснице?» Сейчас вызовем лучших лекарей, можно заодно и Мхатепа прихватить, он многое знает. И езжай домой. Да поможет вам, любимая дочь Великого Ра. Да будет Маат нисходительно к нашим ошибкам. Ступай к жене. Царица, но я не могу поехать с тобой, но и отпустить тебя я тоже не могу. Ёжечки-божечки, какое фантастическое чувство долга. Сифу, я обещаю ждать тебя столько, сколько понадобится. Царица. Ну что ты заладил, царица да царица. Езжай домой и лекарей прихвати. Ничего тут без тебя страшного не произойдет. Так моя поездка была отложена еще на три дня.